Дервиль счел неделикатным спрашивать у своего клиента, куда он израсходовал полученные у нотариуса суммы, и решил поэтому ограничиться вопросом. «Почему бы вам не перебраться в Париж? Жизнь там обошлась бы немногим дороже, а вы устроились бы удобнее». Но, возразил полковник, «славные люди, приютившие меня здесь, кормили меня даром в течение целого года. Как же я могу бросить их теперь, когда у меня завелись деньги?» Да и отец вот этих мальчишек — старый египтянин. Как так египтянин? Мы зовем египтянами солдат, возвратившихся из египетского похода, в котором принимал участие и я сам. Ведь все мы, вернувшиеся из Египта домой, так сказать, братья, а Верньо к тому же служил в моем полку. Мы делились с ним в пустыне последним глотком воды. Наконец, я еще не успел обучить его ребят грамоте. Все-таки за ваши деньги он мог бы вас устроить поудобнее. «Что вы хотите?» — воскликнул полковник. «Его ребята тоже спят на соломе?» «Да и у него самого с женой постель не лучше. Они, видите ли, очень бедны, и их заведением им непосредством. Вот когда я верну свое состояние...» «Да что говорить?» «Полковник, завтра или послезавтра я получу из Гельсберга ваши бумаги. Ваша спасительница жива, проклятые деньги. И подумать только, что у меня их нет» скричал Шабер, хватив трубкой о пол. Обкуренная трубка для истинного любителя — подлинная драгоценность, но полковник швырнул ее в таком естественном порыве души, таким благородным движением, что самые завзятые курильщики мира, да и самоуправление табачной монополией простили бы ему это святотатство. Ангелы не отказались бы подобрать с земли осколки этой носогрейки. «Полковник, ваше дело на редкость сложное» произнес Дервиль, когда они вышли из комнаты, чтобы пройтись по солнышку вдоль стены. «А мне, — возразил полковник, — оно представляется на редкость простым. Меня считали мертвым, но я вот он, перед вами. Верните мне жену и состояние. Дайте мне чин генерала, на что я имею все права. Ведь еще до битвы при Эйлау я был полковником императорской гвардии».